Вы часто ходите в оперу? Представьте себе, что вы идете в оперу сегодня вечером. А ради меня торжественная премьера Рейнгольда. Более двух тысяч человек в вечерних платьях и в темных костюмах пахнет свежевымытыми женскими спинами, духами и дезодорантами. Черный шелк смокингов Блестит, украшения Блестят, бриллианты Сверкают В первом ряду премьер-министр С семьей, члены кабинета иностранные знаменитости В директорской Ложе директор театра Со своей женой И со своей подругой С ее семьей и своими Почетными гостями В ложе ГМД Сам ГМД Главный музыкальный директор С женой и почетными гостями Все ждут Карла, Мария, Джиулини Звезду вечера Двери тихо закрываются Огромная люстра поднимается вверх Лампы гаснут Все пахнет и ждет Появляется Джиулини Аплодисменты Он кланяется Его свежевымытые волосы развиваются. Затем он поворачивается к оркестру. Последний кашель. Тишина. Он поднимает руки. Ищет зрительный контакт с первой скрипкой. Кивок. Еще один взгляд. Самый последний кашель. И тогда, в этот возвышенный момент когда опера превращается во Вселенную. В тот момент начала Вселенной. Тогда, когда все напряженно замирают в наивысшем ожидании, затаив дыхание, три рейнские дочери, уже словно прибитые гвоздями, стоят за кулисами. Именно тогда... Из заднего ряда оркестра Оттуда, где стоят контрабасы Крик влюбленного сердца Сара! Колоссальный эффект На следующий день это попадает в газету Я вылетаю из государственного оркестра Иду к ней с букетом цветов Она открывает дверь видит меня в первый раз. Я стою перед ней, словно герой. Я говорю, я тот человек, который вас компрометировал, потому что я вас люблю. Мы падаем друг другу в объятия, в соединение блаженства, наивысшее счастье. Мир вокруг нас исчезает. Аминь. Я, конечно же, пробовал выбить Сару из головы. Быть может, что по-человечески она недостаточно совершенна. По характеру абсолютная ноль. Духовно безнадежно недалекая. До мужчины моего уровня вообще не доросла. Но потом я слышу ее на каждой репетиции. Этот голос, этот божественный орган. Знаете, красивый голос – Уже сам по себе духовен. А женщина, может быть, глупой и я считаю, что это самое ужасное в музыке. И, и потом опять-таки эротика, поле, которого не может избежать ни один человек. Я бы сказал это так. Когда она, Сара, поёт, это так западает мне в душу, входит в мою плоть, что это почти сексуально. Пожалуйста, не поймите меня Сейчас неправильно, но иногда Я просыпаюсь посреди ночи Крича Я кричу, потому что Во сне я слышу, как она Поет Боже мой, слава Богу, что у меня Звуконепроницаемая отделка Я обливаюсь Потом, а потом Снова засыпаю и снова Просыпаюсь от своего собственного Крика, и так продолжается Всю ночь, она поет я кричу, засыпаю, она поет, я кричу, засыпаю и, и так далее, и так далее. Это и есть сексуальность».